Часть СЕДЬМАЯ ДУРНАЯ СЛАВА Седрик убежал за накапливающими кристаллами, а я обратил внимание на дискомфорт в левой ноге. Тонкая подошва кожаного ботинка была пробита вчера каменным шипом, и в этом месте кожа стопы напрямую касалась холодного пола. В отверстие где-то зачерпнул песка, и он покалывал и натирал при ходьбе между пальцами. Непорядок. взятая в комнате Луизы платье тоже имело несколько сквозных отверстий и было усеяно пятнами засохшей крови. Нагнувшись вперед, я смог лицезреть через дырки белую кожу своих худощавых девичьих ног. Да уж, выглядел я потрепанно. Нужно было привести себя в порядок. Если за новой обувью придется топать в город, то переодеться в другое платье я мог и на месте. Правда, перед этим его нужно было забрать из стирки. Желая вернуться в свою комнату до появления казначея, я тоже ускорился и, сбежав по лестнице на первый этаж, сразу направился в прачечную». В комнате с множеством наполненных водой деревянных кадушек стояли десятки корзин с уже выстиранными, но еще не высушенными вещами. Покопавшись пару минут в корзинах, я не нашел в них своего голубого платья и желтой мантии. В дальней стене прачечной имелся вход в еще одно помещение. Оно имело смежную стену с кухней. Горячие камни дымохода хорошо нагревались дымом очага, и это помещение использовалось прачками как сушилка. Здесь царила полутьма, и мне пришлось открыть коробку с ожерельем, чтобы отыскать в ярком свечении его камней, затерявшееся среди длинных рядов развешанной на веревках одежды, свое платье. Рядом обнаружилась моя желто-красная мантия и темно-синий поддоспешник. Было видно, что покидающие замок слуги в спешке выискивали здесь свои вещи. Часть из них валялась на полу, часть была скомкана и сдвинута. Благо, никто не посмел тронуть мои одеяния. Особенно я беспокоился за сохранность мантии боевого мага огня». Роба была очень удобной в носке в жару из-за легкой тонкой ткани. Правда, моя набухшая грудь будет выглядеть в мантии слегка вызывающе. Ну и пофиг. В замке почти не осталось народу, а если отправлюсь в город, можно будет взять с собой походный плащ и прикрыться им, пока буду заказывать у местных мастеров новую обувь. Вернувшись в комнату, я с радостью переоделся в мантию. Ах, какое наслаждение! Ткань одеяния студиоза Магической Академии была действительно высшего качества, выше всяких похвал. На дневном свету я заметил, что цвет ткани, приобретенного в Руизе голубого платья, слегка потускнел. Даже удивительно. Мантия Луизы выглядела как новая, даже после долгих лет использования, а мое платье выцвело всего после одной стирки. Может, зря я его отдал в руки обычным прачкам. Хотя нет. Если Роба не пострадала, значит все дело было в самом качестве ткани. Какова цена, таков и товар. А Виолетта выбирала посредством. Ну и ладно. Это платье мне все равно никогда не нравилось. Отличный повод выкинуть его после еще пары стирок. Едва я переоделся и поправил растрепавшиеся волосы, как появился Седрик. Он нес на плечах сразу три больших дорожных сумки и изрядно взмок от приложенных усилий. Я предложил ему присесть, передохнуть, указав на стул. Старик опустил на пол свою ношу и, тяжело дыша, охотно плюхнулся на скрипучий предмет мебели. «Прошу вас, леди Ризольда, прикройте дверь!» – попросил казначей, обтирая потное лицо куском ткани. Я выполнил его просьбу, а сам вопросительно уставился на старика. «Во всем замке сейчас обитало всего четыре человека. От кого это он желает укрыться?» Единственная крутившаяся во главе мысль подсказывала, что странная просьба казначая как-то связана с теми тяжелыми сумками, что он принес с собой. Седрик вроде говорил, что они нашли у магов Альянса всего несколько кристаллов, а тут три увесистых торбы. Что-то не клеилось. Неужели они с бароном и здесь хотели меня надуть? «Могу ли я попросить вас об одолжении?» С обеспокоенным видом начал мужчина. «О каком одолжении?» – слегка удивившись, спросил я. «Его милость приказал мне готовить повозку. Мы отправимся в западный форт. Так как некого оставить для охраны замка, лорд Арчибальд решил ехать без вас». «Ух ты! Серьезно?» «Да, да, понимаю ваше удивление, леди Ризольда. Поверьте, я поражен не меньше вашего. Барон не отдает себе отчет, как опасно сейчас в провинции. На южной дороге промышляет шайка бандитов, да и прихвостни Альянса наверняка непрерывно следят за воротами замка». Стоит нам заехать в лес, как на нас тут же нападут. Барону хорошо, его вряд ли убьют, а моя жизнь не стоит больших денег. Боюсь, что в свете текущих событий эта поездка может стать для меня последней. Здесь, поднявшись с места и указав рукой на две сумки, перевязанные у наплечной лямки лоскутом белой и красной ткани, лежат все мои сбережения и ценные вещи. Я разделил их на две части и хотел отправить моим дочерям. Обычно до передачи посылок для Адели и Розалинды я пользовался услугами курьеров торговой гильдии, «Но сейчас гильдия покинула Кенвал. Я боюсь доверять свои ценные вещи, кому попало. Если я погибну, не могли бы вы передать эти дары вместо меня? Очень вас прошу. Умоляю!» «А где живут Адель и Розалинда?» «Недалеко», — обрадованно выпалил мужчина, не получив быстрый отказ. Адель вышла замуж за одного торговца из Сигарда. Она носит фамилию известного рода торговцев Бельбруков. К сожалению, ее муж не унаследовал богатство отца, так как является лишь вторым сыном. «Но он прошел обучение на Столяра и смог открыть свою небольшую лавку, дохода от которой вполне хватает на жизнь семьи. Он изготавливает недорогую мебель, луки и стрелы на заказ. Адели родила двух здоровых сыновей. Хоть живут они не так богато, как его именитые родственники, у них все хорошо. Вы сможете найти их лавку в торговом квартале Сигарда по названию. Лавка мастера Вигара. Вроде она так называется». Старик вдруг замолчал. Задумался, смотря в одну точку, и мне пришлось прервать поток его мыслей, одернув за плечо. «А что там с Розалиндой?» – спросил я. «Ах, да, Розалинда. Моя младшая дочь живет в Навине. Он всего в дне пути отсюда, по той же южной дороге, по которой можно попасть в Сигард». «Прошу вас, передайте ей сумку лично в руки. Дело в том, что с выбором мужа для Розалинды я очень поторопился. Сначала удивился, зачем жених из графства Орвала приехал искать невесту в крохотный кенвал. Зигмунд казался умным и образованным человеком с хорошими манерами, но это оказалось лишь притворством. За несколько месяцев он потратил преданные дочери на выпивку и карточные игры. Большой дом его отца забрали в уплату его многочисленных долгов». Из того, что я слышал от дочери, он промышляет шулерством и обманом юных девиц. А с самой дня в жизни честно не работал. Муж Розалинде достался плохой. Я очень сожалею о своем поспешном выборе. Но не только я, но и моя покойная жена и дочь были очарованы этим лжецом. Я давно не посылал ей подарков, так как даже не знаю, в каком доме она сейчас живет. Прошу вас, леди Резольда, если я не вернусь из поездки в западный форт, передайте Розалинде сумку с красной лентой, а Аделе ту, что с белой». «Пожалуйста, не перепутайте». «Ясно. Розалинди красную сумку, а Дели белую. Запомнила?» Повторила я вслух на оставление старика. «Огромное вам спасибо. Ах, да, я принес не только накапливающие кристаллы, что были найдены у магов, но и некоторые другие их ценные вещи. Здесь амулеты членов Альянса, за которые должны хорошо заплатить в гильдии авантюристов и полторы тысячи серебра, третья часть которого, к сожалению, в виде медных монет. Еле дотащил их сюда». Я считаю, что эти трофеи по праву принадлежат вам. Однако, если вы готовы их принять, не говорите об этом лорду Арчибальду. Он будет взбешен моим поступком, хотя сам понимает, что присвоил себе чужое. Его милость хотел наградой за амулеты компенсировать выплаченное вам вознаграждение. Я думаю, что за ваши выдающиеся подвиги барон заплатил слишком мало. Вы достойны большего. Хорошо, Седрик, я все поняла. Спасибо за заботу и желание восстановить справедливость. Испытав очередной укор совести, ответил я, принимая из рук мужчины тяжеленную сумку. Мне пришлось тут же положить ее на кровать, так как селенок в руках Резольды было недостаточно, чтобы долго удерживать ношу на весу. Старик отклонялся и собирался покинуть комнату, но я опять задержал его и задал вопрос о наследии архимага Эббиса. «На самом деле я мало что знаю о его наследии», — признался Седрик. «Знаю лишь, что всего есть шесть предметов». Это орехалковое ожерелье, два золотых кольца, серебряный посох с навершием в виде большого желтого кристалла, адамантовый шлем и накидка из кожи дракона. «Что?» — воскликнул я. «Адамант? Тут есть адамант?» «Простите, леди Резольда, я говорю лишь то, что слышал. Сам я ничего, кроме ожерелья, в жизни не видал. Мне уже пора идти, а то его милость будет злиться», — забеспокоился старик. «Погоди секунду, а сколько еще было легендарных героев, кроме архимага Эббиса, которые владели особыми артефактами и оставили их потомкам?» – возбужденно спросил я. «Четыре. Вы действительно ничего не слышали об этом? Мне казалось, это знает каждый ребенок в королевстве», – удивился казначей. «Кто они?» «Самый известный герой – это первый король Латора, архимаг Дориан». Все мальчишки обожают слушать истории о великих сражениях Дориана и покорителях северных и южных пустошей великого воина Варварена. Девочки любят слушать о прекрасной повелительнице воды и величайшей целительнице, способной даже возвращать из мертвых, королеве эльфов Сильвии. Последний легендарный герой, защитник Латора и разрушитель неприступных дворских крепостей, герой войны с дворфами и восточными заморскими королевствами Архимак Эббис. Он родился и вырос в Южном Гринвальде. За его заслуги король пожаловал ему целое графство, которым сейчас управляет его дальний потомок граф Орвол. «Когда-то и Икинвал и Южная провинция, которой сейчас правит отец леди Маргарет, лорд Сауф, были частью этого графства. Я знаю некоторые подробности о наследии Эббиса лишь из-за того, что искал сведения о проклятом ожерелье. Если хотите знать больше, вам нужно расспросить кого-то из магов столицы. Они точно знают ответы на все ваши вопросы. Прошу меня простить». Седрик убежал, а я запустил руку в сумку на кровати». Как и говорил мужчина, в ней лежало несколько крупных граненых полупрозрачных кристаллов размером с большое куриное яйцо, кожаный мешок с амулетами, а на самом дне пять больших мешков с медными монетами и два поменьше с серебром. Пересчитывать их содержимое не было никакого желания. Полторы тысячи – значит полторы. Я мыслил уже другими категориями. Весь этот груз всего 15 золотых. У меня возникло желание сходить в город и обменять серебро иметь на золото. Таскать с собой безумно тяжелую сумку я все равно не смогу. Однако были большие сомнения, что кто-то захочет производить подобный обмен. Если для меня лишний груз – проблема, почему для других должно быть иначе? Лучше сначала сходить на разведку налегке, а уж потом, зная наверняка, где и что согласны обменять, обвешиваться грузом. Положив тяжелую сумку в шкаф, я оценил вес сумок, приготовленных Седриком для его дочерей. Да он издевается. Каждое весила кило по 12. Что там внутри? Кирпичи? «Без задних мыслей я заглянул внутрь, а там целая гора небольших мешочков с монетами, прикрытая сверху тканью. Ничего себе! Либо у казначея была очень хорошая ежемесячная зарплата, и он очень долго ее держал при себе, либо Седрик перед лицом смертельной опасности потерял всякий страх и запустил свои ручонки в доверенную ему казну. Второй вариант казался мне более правдоподобным». Старик не только украл из сокровищницы и передал мне часть трофеев и денег, чем сделал меня фактически своим сообщником, так и еще решил подстраховаться на случай своей гибели. Под видом своих сбережений упросил меня доставить часть украденного своим потомкам. Он решил, что я его не раскушу? Неужели я действительно выгляжу настолько наивным? Хотя я же расспрашиваю о том, что каждое дитё в королевстве знает. «Может, и вправду создается такое впечатление? Однако, если во всех кошельках находились лишь медные монеты, тогда их вес с натяжкой мог соответствовать годовому жалованию старика. Я заглянул внутрь мешочка в белой сумке. Везде сплошь серебро. Красная сумка была набита только медью. Да уж, хорош папаша. Мало того, что выдал Розалинду за проходимца, так еще и дары поделил нечестно. Млашенькая получала в десятки, а то и в сотни раз меньше, словно это она виновата, что ее супруг бабник и лжец». «Я потрудился и взглянул в каждый мешочек в красной сумке. Нигде не было ни монетки из серебра или золотых украшений. Розалинде доставалась одна медь. Чем она так не угодила отцу? Может, это не он выдал ее замуж, а она сама сбежала к обольстившему ее транжире?» «Звучала история довольно сомнительно. Но даже так, почему одних детей родители готовы осыпать богатствами, а другим достается лишь молча завидовать?» Неудивительно, что дети в семье будут ненавидеть первенцев, ведь им достается все отцовское имущество, а другие дети словно второго сорта. Даже Резольду и Виолетту коснулась эта беда. Средняя сестра завидовала старшей и младшей потому, что о них заботились больше. Разве нельзя поделить все по-честному, поровну? «Ладно, если Седрик не выживет, у меня есть шанс самому увидеть сестер и разгадать новую головоломку». Запихнув сумки с деньгами под кровать, я направился на выход. Если лорд Арчибальд уезжает на пару дней, по идее, он должен был оставить мне какие-то инструкции. Мало ли кого принесет к воротам замка за время его отсутствия. Вдруг сбежавшая женушка появится, или граф Орвол со свитой. Я должен знать, что делать в таких случаях. Когда я вышел во двор, то увидел сидящего в развалочку в повозке барона. Он был пьян уже с утра, и, подозвав меня пальчиком к себе, заплетающимся языком, сказал... «Я отправлюсь к форту на границе с длинноухими. Хочу нанять людей в охрану замка. Не пускай никого внутрь. Поняла? Никого. Кто бы не хотел войти, всех гони прочь. Поняла?» «Поняла», — кивнул я. «Что ж, очень удобные инструкции. Всех посылать подальше. Мне подходит. А вот что будет с самим бароном?» Похоже, Арчибальд на пьяную голову решил ехать без охраны. Расхрабрился под градусом, однако, если он опять попадет в плен, то создаст этим лишь еще большие проблемы. «С другой стороны, его проблемы меня не касались. Пошлю его похитителей подальше, его убьют, а замок достанется мне. Ха-ха, чем не гениальный план?» «Поехали!» – приказал барон сидящему на месте возничего казначею. Старик оглянулся, поймал мой взгляд, кивнул и стегнул лошадей. Повозка тронулась с места. У ворот уже поджидала одинокая старуха. Я помог ей закрыть створки и задвинуть тяжелый засов. Женщина тут же направилась заниматься своими обязанностями, а я почувствовал, что проголодался. Повара в замке не было. Чтобы поесть горячую стрипню, придется топать в город. По винтовой лестнице внутри дозорной башни я поднялся на стену над воротами и проводил глазами удаляющуюся на запад повозку. Еще немного постоял на стене, пока транспорт не исчез из виду и сделал небольшую экскурсию по периметру». Склоны холма под стенами с трех сторон выполняли защитную функцию, увеличивая общую высоту стен по сравнению с равниной еще на 20 метров. Склоны здесь были очень крутыми. По ним просто так не заберешься, особенно в тяжелой экипировке. Хорошее инженерное решение, да вот только лечу хватило и тонкой узкой кромки, чтобы удерживаться под самыми стенами. На север и восток открывался вид на бесконечное море леса. Я немного постоял, пытаясь высмотреть возможных врагов, но никого так и не приметил. На юге виднелся кинвал. Я заметил, что из южных ворот города выехала целая вереница повозок. Не две, не три, а целый десяток. Кстати, во дворе замка их тоже осталось всего несколько. Небось, казначей их распродал. Подсуетился, пока товар вырос в цене. Старик не соврал. Люди в панике покидают город. Так скоро окажется, что некому будет меня накормить и починить обувь. Однако у меня были и другие проблемы. Нужно было протестировать все заклинания. Наконец, у меня было свободное время, источник энергии под рукой и возможность заниматься экспериментами без свидетелей прямо на территории замка. Осталось сходить за ожерельем и найти удобное место. Три часа экспериментов прошли не зря. Однако напрасно я раскатил губу на всю известную мне магию. В итоге, посчитав, сколько заклинаний мне доступно, я нашел сходство с игровой системой «Сферы», где из каждого уровня магической башни давалось лишь определенное количество заклинаний для использования на постоянной основе. Во всяком случае, это касалось игровых заклинаний. Луч стоял особняком. В итоге, после долгих и тщательных экспериментов, выходило следующее. Из первого этажа я владел четырьмя заклинаниями стихии воды и одним земли. Лечение, снятие чар, благословение урона, оберег воды и проклятие замедления. Очень напоминало то, в каком порядке я их использовал при появлении в Латоре. Словно первой активации я вписал их в свою гипотетическую книгу заклинаний. Та же ситуация просматривалась заклинаниями второго уровня. Их я мог использовать только четыре. Опять большая часть из стихии воды и одной из земли. Ледяное дыхание, проклятие слабости, проклятие интеллекта и зыбучие пески. Доступные мне заклинания третьего этажа вписывались в общую систему, но оставили некоторые вопросы. Как и ожидалось, их было доступно только три. Но в этот раз заклинаний земли было больше. Смена бонуса «Спровоцированная канон» вытерла из книги давно неиспользованное «Кольцо холода». Мне были доступны лишь «Ледяная стрела», «Силовое поле» и «Оживление мертвеца». Я расстроился, что остался без «Кольца холода». Швыряться полуметровой сосулькой на 30 метров – это, конечно, круто, но не так круто, как кастовать бьющее по площади заклинания. Кстати, все благословения и проклятия, как и «Силовое поле», накладывались теперь лишь на 6 секунд забучий пески я тестировал в подземелье, и глубина ловушки теперь едва достигала колена. Вся магия стала слабее, но в целом не потеряла своей актуальности. Пески по-прежнему замедляли противника и могли останавливать скачущего галопом всадника, но уже не имели той смертоносной силы, как раньше. Нормально протестировать оживление мертвеца не получилось. Опять пришлось экспериментировать на насекомых. Но сколько я не ждал, мои членистоногие слуги так и не избавились от наложенного на них проклятия». Лишь в действии этой магии я не нашел никаких отличий. При тестировании заклинаний четвертого этажа я ожидаемо увидел в списке доступных антимагию и телепортацию. Хотя полетом я воспользовался раньше, чем телепортацией, видимо играла роль количество кастов. Как ни крути, полетом я пользовался намного реже. Телепортация, как и оживление мертвеца, не показала никаких отличий при активации. Тот же скачок на 50 метров в любом направлении, хоть вверх, хоть сквозь стену, если я знаю, что за ней и представляемое место в зоне досягаемости прыжка. Ради интереса я попробовал попасть со двора в свою комнату и обратно. Мне удалось осуществить прыжок на верхушку дозорной башни, оттуда на другую башню и обратно в свою комнату. Дальность действия телепортации позволяла мне попасть в свою комнату, стоя у ворот замка и наоборот, покинуть замок, если стать строго в юго-западный угол комнаты». Увлекшись экспериментами, я разрядил еще два камня-ожерелья. Это позволило мне уточнить текущий объем еще неиспользованных кристаллов. Он ненамного превышал уже подсчитанный ранее запас и находился где-то в районе 5500 единиц. Потемневшие камни тоже нельзя было считать полностью разрядившимися. Они понемногу подзаряжались от всех моих кастов, но по сравнению с тем, как сильно увеличивался их заряд после активации луча в толпе нежити, это были жалкие крохи. В конце опыта передо мной встал серьезный вопрос. Вакантное место заклинания пятого этажа было еще не занято. Я еще ни разу в латории не использовал заклинание этого уровня. Чтобы не записать в свою гипотетическую книгу «Не самое полезное заклинание», к этому вопросу нужно было подойти с полной ответственностью. Выбор стоял между заклинаниями «Пространственные врата», «Благословение бессмертия», «Армагеддон», «Фантом». Каждое заклинание было по-своему очень крутым. Но если учесть, что накладываемые благословения действовали теперь лишь 6 секунд, польза благословения бессмертия и фантома резко стремилась к нулю. Очень сложно рассчитать, когда ими можно будет правильно воспользоваться. Открытые на 6 секунд пространственные врата меня не смущали. Большой толпой в них уже нельзя будет пройти, но вдвоем-втроем точно выйдет. Единственным серьезным ограничением для широкого использования заклинания являлось обязательное физическое посещение того места, куда хочешь открыть врата. Текущая география моих путешествий очень мала. Максимум, куда я могу прыгнуть, причем относительно безопасно, это к реке у старого западного форта, да в на востоке от Руиза. Больше я нигде не бывал. Кстати, я так и не забрал из тайника на севере от замка свои деньги. Теплилась слабая надежда, что и сокровища из бандитской повозки остались на месте. Можно было использовать пространственные врата для быстрого переноса сундуков в замок. И все же. Я все еще колебался. Не будет ли лучше приберечь для себя возможность использовать Армагеддон? За своими деньгами в Руиз и любой другой город Латора я мог съездить и на повозке, а отбиться от армии живых врагов я смогу лишь имея под руком что-то по-настоящему крутое. В итоге я решил отложить вопрос выбора магии на потом. Практическая полезность пространственной магии была неоспорима. Возможно, в будущем ее использование станет вопросом жизни и смерти. Однако то же самое можно было сказать и об Армагеддоне. Нельзя было сделать выбор, не обладая достаточными сведениями о моих возможных противниках. Время покажет. Подумал я себе и скинул с плеч тяжелое бремя выбора. В конце концов, если окончательно задолбаюсь от долгих переездов, у меня всегда будет возможность активировать для себя быстрое перемещение, а пока буду постепенно расширять географию путешествий и набираться опыта. Томика была разочарована. Уже пятые сутки она наблюдала за своей рыжеволосой пленницей, но все без толку. Если Тая могла умереть, то точно не от проклятия, а от непомерного обжорства. Быстро проев все имеющиеся в наличии деньги, девушка стала выпрашивать двойные порции тюремной баланды. Она съедала все, что давали с огромным аппетитом, словно намеренно пыталась обожраться перед скорой смертью. Получив одну порцию, она тут же принималась клянчить у стражника добавки. Виолетта ела за четверых, но продолжала выглядеть болезненно бледной и очень голодной. Словно внутри худощавой девушки находилась бездонная пропасть. Чтобы удовлетворить непомерные аппетиты пленницы за ее же счет, Томика даже выбила из хозяина гостиницы деньги, полученные им в качестве предоплаты за питание и проживание. Получив в свое распоряжение еще одну сумму, Виолетта стала обжираться еще сильней. Впрочем, на ее внешнем виде и самочувствии это никак не отразилось. Все сроки прошли. Пленница была вне подозрений, и Тамики давно пора было возвращаться в Бристоль. И тут из Южного Кенвала хлынул поток беженцев. Бесконечная вереница повозок, начиная с обоза торговой гильдии и заканчивая рядовыми обывателями, заполнила спокойный руис. Беглецы рассказывали одну историю страшнее другой. Лорд Кенвала проклят, слуги его замка истреблены, а сама крепость кишит личами. Кто-то из стражников видел целую битву двух армий нежити. Одна вышла из замка Лорда, вторую якобы привели маги Альянса. Он рассказывал о тысячах скелетах, сотнях зомби и десятках невиданных, парящих магических созданий с горящей зеленым пламенем головой. Магов Альянса тоже были сотни. С его слов выглядело так, что Альянс магов сражался с окопавшейся в замке нежитью. Впрочем, рассказчика тут же подняли на смех но он клялся, что видел все своими глазами, так как был в эту ночь в дозоре, а еще он был единственным из выживших стражников замка, когда на него напал ядовитый морок. Томика знала о магической нежити и мороке только из старинных книг. Мало кто из ныне живущих мог своими словами описать, как выглядит Лич, но этот стражник описывал его, словно видел вчера. Женщина тут же отыскала рассказчика и, угостив его бесплатной выпивкой и пообещав щедро заплатить, выведала все известные ему сведения». Мужчина утверждал, что все началось со странной хвори лорда Арчибальда. Он зачем-то лично направился в лес, а как вернулся, оказался ранен в плечо. Причем не просто ранен. Его крепкий стальной доспех был разорван, словно его грыз в пасти какой-то могучий монстр. Потом он отправился в храм, но жрицы не смогли залечить его раны. После этого барон лежал у южных городских ворот и взахлеб харкал кровью. От него исходил настолько неприятный запах, что охрана не могла находиться рядом. Рассказчик не отрицал, что лично не видел этого момента, но он полностью доверяет словам человека, который ему об этом рассказывал. Дальше произошло что-то совсем невероятное. Из леса вышла девица, что была известна в городе как одна из жириц храма, но в тот день она почему-то была облачена в такие же доспехи, как и его милость. Произошла стычка между телохранителями лорда и этой девицей, в которой она с легкостью убила шестерых вооруженных мужчин, утопив их в земле. Земля, по словам мужчины, вдруг разверзлась, и стоявшие на ней люди сгинули с глаз. Потом эта девушка исцелила барона и жестко избила капитана телохранителей, буквально превратив его лицо в кровавое месиво. А капитан Гаральд, между прочим, был известным в стране мастером меча и, возможно, сильнейшим воином во всей провинции. Глаза Томики полезли на лоб от дикости описываемых событий. Поверить в них было очень сложно, но один момент уже точно сходился. Жрица использовала особую магию, земляные ловушки, которые выглядели по описаниям как ямы, что авантюристы нашли на южной дороге Руиза, подумала в этот момент женщина. В них тоже нашли воинов с гербами лорда Кенвала. Дальше мужчина рассказал, что дежурил ночью на вышке у северных городских ворот и видел, как перед замком встретились две армии нежити. Причем одна из них вышла из ворот замка, и там было множество магической нежити. Со второй стороны также была армия нежити, управляемая магами в черных рясах. Было там и множество боевых магов. Он лично видел вспышки молний и грохот огненных шаров. Потом все поле перед замком озарило очень ярким светом, и раздались жуткие крики. Сам мужчина тогда ослеп и так испугался, что кубарем скатился вниз с лестницы и наугад, растопырив стороны руки, побежал в казармы. Капитана стражей в казарме не оказалось, и позже он узнал, что он охранял в ту ночь замок. Это он рассказал, что на замок напал альянс магов, но капитан не знал, откуда у лорда в темнице взялась целая армия лояльной нежити. Дальше мужчина не мог рассказывать спокойно. Даже выпивка не давала ему снять эмоциональное напряжение. Все было хорошо, но посреди белого дня на замок вдруг напал лич. Сам он его не видел, так как отлучился в туалет. Но когда вернулся на пост, то видел, как по стенам северо-западный и северо-восточный башен ползет черно-зеленая дымка. Сторожники пытались от нее сбежать. Кто-то выкрикнул «Ядовитый морок! Спасайся, кто может!». Но деваться было некуда, и люди стали прыгать со стены прямо на крышу конюшни. Скатывались вниз, и туман поглощал их. Он убивал стражников одного за другим, а потом они опять стали подниматься, но уже как нежить. Эти существа накинулись на слуг замка и убивали всех без разбора. Всех, до кого могли добраться». Я слышал ужасные крики. Люди просили о помощи, но никто не мог им помочь. «А где в это время был лорд Арчибальд?» Спросила Томика, внимательно слушавшая каждое сказанное мужчиной слово. «На стене. Он стоял в тот момент на стене и был очень напуган. Восставшие мертвецы окружили его, но тут опять вспыхнул этот яркий свет, и я больше ничего не видел. Потом через минуту или больше опять прозвучал этот жуткий виск, и все закончилось. Так погибли люди в замке. Лорд Арчибальд ни при чем». А кто же убил Лича и остановил морок? Я не знаю. Я не видел сражения из-за слепоты. Но из того, что я понял после, это опять была та девица, жрица из храма. Кажется, ее звали Рус... Рос... Ризольда? Да, точно. Девицу звали Ризольда. Сам я ее в тот день не видел. Говорят, что она сражалась с лечом снаружи замка, за воротами. А после вернулась вся израненная, словно искупалась по пояс в крови. Там за воротами появилось целое поле острых шипов. «Одного хватит, чтобы расстаться с жизнью. Жуткая магия. Если ее изрешетило шипами, то с такими ранами долго она не проживет. Думаю, она уже мертва». «Ты уверен?» – взволнованно спросила женщина. «Нет, это лишь моя догадка». Расплатившись за выпивку и оставив рассказчику пять серебра в качестве награды, Томика выскочила на улицу. «Что же делать?» – думала шпионка. «В Кенвале происходило что-то очень важное, а ей самой нужно было ехать в совсем другую сторону». Быстрым шагом женщина двинулась в гильдию авантюристов. «Напишу письмо капитану Арье», — решила она. «Нельзя было упускать момент. Резольда сейчас совершенно точно находилась в Кенвале. Пока она была ранена и не покинула провинцию, с ней можно было встретиться и узнать все важные подробности. Возможно, она узнала, что я посадила Виолетту в гильдейскую тюрьму и поэтому нарушила наши договоренности», — размышляла шпионка. «Тогда стоило взять Виолетту с собой. Это могло расположить Резольду к общению и доказать, что с ее сестрой Обжорой все в порядке». Написать и отправить послание своему руководству Тамика не успела. В гильдии ее срочно вызвал к себе отец, а в его кабинете произошла неожиданная встреча. «Леди Тамика, вы слишком пренебрегаетесь своими служебными обязанностями в гвардии», заявил властный низкий голос нежданной гости. «Капитан Ария, я искренне прошу прощения за свою задержку, но здесь происходят очень важные для будущего королевства события. Вы слышали о нападении альянса магов на замок лорда Кинвала, Сотни людей убиты». «Город тоже на грани разорения. В Руис прибыло множество беженцев с юга. Я собирала информацию об этом инциденте». «Что? Вы говорите серьезно?» Изменившись в лице, спросила гостья. «Это уже проверенная информация. Из кинвала массово бегут люди, опасаясь расправы бунтовщиков. Но там есть один наш союзник, который знает, как уничтожать магическую нежить. Он спас жизнь лорда Арчибальда. Я хотела бы встретиться с ним». «Это действительно важно, не спорю», согласилась Ария. «Но король желает нашего присутствия в совсем другом месте». «В каком?» – разочарованно спросила Томика. «Узнаете, когда приедем. Скажу лишь, что наш путь пройдет через Кинвал. Если вы готовы ехать прямо сейчас, то следуйте за мной. Мне нужно еще десять минут, чтобы закончить свои дела». «Хорошо, поторопитесь. Жду вас в повозке у входа в гильдию». Томика замерла на месте, лихорадочно соображая, как ей получить желаемое – Ей совсем не хотелось ехать в неизвестном направлении, выполняя очередное глупое поручение тайной канцелярии. Их информация обычно была безнадежно устаревшей. Когда она пребывала на место по их поручению, обычно все было уже кончено. Женщина решила немного схитрить. Она могла использовать Виолетту как повод, чтобы отправиться в замок Кинвала, но для этого нужно было выдать ее за важную особу. Освободив пленницу из тюрьмы, она попросила ее притвориться племянницей лорда Арчибальда. «Кто это?» Недовольно спросила Ария, заметив за спиной Томики постороннего человека. «Леди Ария. Капитан. Капитан Ария – это несчастная девушка-племянница лорда Генвала, барона Арчибальда. Ее похитили бандиты. По просьбе его милости мне удалось выкупить Виолетту фон Райль, и я обязана доставить ее в замок по прибытии в провинцию. Ладно. Залезайте скорее. Нам нужно поторопиться. Уже завтра к обеду мы должны быть в Найвине». «Из-за того, что мне пришлось разыскивать тебя, мы на день выбиваемся из графика. Завтра будем ехать всю ночь. Как прикажете?» Довольно ухмыльнулась Тамика, получив то, что желала. Встреча с Резольдой в Кенвале ей обеспечена. У шпионки накопилось очень много вопросов к юной жрице и по поводу земляных ловушек и трупов на южной дороге. Насчет убийства телохранителей лорда Арчибальда и, конечно же, о том, как ей удалось в одиночку победить крайне опасного лича и созданный им ядовитый морок. Были вопросы и к барону. Не факт, что он пожелает ее принять, особенно после того, как лишился большей части слуг, но женщина очень хотела знать, что в его темнице делала армия нежити, которую он выставил для борьбы с альянсом и где эта армия сейчас.